Глава двадцать вторая Когда мы вернулись домой-то, наконец, вздохнули с облегчением. Хессио и Бездна остались позади. По крайней мере, на какое-то время мы могли о них не думать. Вопреки ожиданиям, никто из наших людей не ушел после такого громкого провала первого рейда проклятых. Но абсурдность этого состояла в том, что я их не понимал. Одно дело, провал в крупной и известной гильдии – которые несмотря на это, заслуживает доверия, тем более на фоне более успешных рейдов до этого. Другое мы. Они у нас работают недели две от силы. За такой короткий срок преданность людей не заработаешь. И тем не менее, я наблюдал за тем, как новенькие после тяжелого дня сидят все вместе за столом, выпивая и расслабляясь, что-то обсуждая, иногда смеясь, иногда наоборот печались. Наблюдал я за ними сверху с одного из металлических переходов на втором этаже, прислонившись к перилам, и, кажется, пока что оставался для них незамеченным. Я вовсе не прятался, просто так само получилось. Да и как-то неловко было выходить на свет после того, как я тут столько времени простоял. «Надо выписать им премии», — сказал я подошедшей Варваре. Та тоже оперлась о перила, слегка выгнув спинку. «Однозначно» согласилась девушка протянув одну из принесенных бутылок пенистого напитка мы их открыли чокнулись и продолжили молча стоять наблюдая за новенькими и неторопливо потягивая пиво стас помнишь о чем мы говорили отлично помню вздохнул я внутренне морщась. в таком случае вспоминай почаще видок у тебя тот еще нам просто не повезло такое бывает и скорее всего в будущем повторится Даже они это понимают, указала девушка на новичков. То, что ты переживаешь из-за случившегося, хорошо. Это значит, что ты лидер, который волнуется за своих людей. Но вместе с этим нельзя, чтобы эти эмоции тобой управляли. Необходимо смотреть на успехи и неудачи с трезвым умом. Тем более неудачи позволяют на них научиться, а успех может вкружить голову. На этом многие гильдии прогорали. Ты это уже говорила. «А ты пропускаешь это мимо ушей», — устало буркнула Варвара. «Стоишь мрачный и задумчивый. Ты и в обычное это время едва ли душа компании, а в нынешнем виде вызываешь беспокойство. И они, кстати, это тоже видят. Подумай об этом. Но не слишком много, а то ты и так слишком много думаешь, мыслитель», — фыркнула девушка. Как ни странно, эти слова заставили меня улыбнуться. Пусть не так весело, как хотелось бы Варваре, но, увидев это, девушка тоже довольно ухмыльнулась. Не скажу, что ее слова мне помогли, но то, что я хреново выгляжу, это и впрямь плохо. Лидер должен быть твердым и уверенным в своих действиях, а не разбитым неудачами человеком. Да, она точно права, нельзя позволить эмоциям управлять мной и моими решениями. Спасибо, Варь. «Я же твой заместитель», — пожала ведьма плечами и не позволю гильдии загнуться из-за твоих самобичеваний. Буду пинать тебя ногами, если необходимо. Надеюсь, не буквально, — хмыкнул я, отсулетовав ей бутылкой. Тут уже от тебя зависит, — на полном серьезе ответила девушка, но все же ухмылка появилась на ее лице. Я усмехнулся в торе ей и кивнул. Как же хорошо, что рядом есть люди, на которых можно положиться. Дележку трофеев было решено отложить на следующий день. Все мы очень устали, и заниматься разбором таинственных ящиков из тайников Герана было слишком муторным делом. Впрочем, чтобы выгрузить все из наших с и пространственных карманов, все равно пришлось потрудиться. Забирать было намного проще. И по итогу у нас получилось 28 черных и 7 белых ящиков, а еще целая гора из сломанных создателей. Я так и не понял, зачем в Варваре понадобились останки машин, но очень надеялся, что она знает, что делает. «А они тебе зачем?» — озвучила вопрос Марина, указывая на создателей. «Своего врага надо хорошо знать», — ответила ведьма. «Если мы планируем попробовать забрать из хранилища Рагнарока остальные проклятые предметы, то нам нужно оружие против них. Может, Эми или какой-нибудь компьютерный вирус? В любом случае нам нужно их изучить», прежде чем сражаться. А вот у меня уже есть определенные сомнения относительно того, точно ли это хранилище Рагнарока. Озвучил я свою мысль относительно украденного нами артефакта. Дреймас говорил, что бездна — дело рук создателей, так что связь Рагнарока с ними может отвечать на вопрос, как они могут создавать пробужденных. И тем не менее мы понятия не имеем, как именно они это делают. Кто такой дарующий?» «И на какую сделку он пошел, чтобы заполучить такую силу?» «И где, черт побери, мой брат?» стукнула по стене кулаком девушка так, что по ней пошла змейка трещин. Да, Варвара пусть и большую часть времени этого не показывала, но она все еще переживала о брате и о том, что он бесследно исчез. Даже зацепка с хранилищем в итоге оказалась лишь еще одним тупиком, а в то, что он мертв, девушка наотрез отказывалась верить. «Хессио и Рагнарог», — печально сказала Марина. «Кругом одни враги». «Да», — Варвара кивнула. «Стас, думаю, для всех будет лучше, если ты останешься в штабе на какое-то время. Пьер уже несколько раз выбирался с новичками в зону, и все проходило нормально. Но стоило отправиться тебе, как Хессио начал действовать». «Полагаешь, что без Стаса он не станет предпринимать столь громкие акции против нас?» — уточнила Марина. Не на сто процентов, но вряд ли ему интересны мы. Хэсио через Стаса хочет добраться до Арины, то есть Анейрис, быстро поправилась после заминки Пробужденная. Никак не привыкну. Теперь я на этот счет уже не уверен, покачал я головой. Когда мы разделились, он напал на новеньких. Рискованно отправлять их одних, от даже под прикрытием Пьера или тебя. Стас, мы не можем вечно отсиживаться на базе, справедливо отметила ведьма. Нам нужны ресурсы, люди и удачные рейды, чтобы повысить уровень нашей гильдии. Ты сам это понимаешь. Мы разберемся с Хессио, когда подвернется возможность. Но если бояться его, то нет ни малейшего смысла продолжать заниматься гильдией. Мы так упустим все шансы на развитие, и выходом останется только роспуск Можно попробовать совершить рейд в другую бездну. Например, в четырнадцатую. Разорвав возникшую после этого паузу, вдруг предложила Марина. «До нее тысячи с лишним километров», — фыркнула Варвара, сразу отметая такое предложение. «Переправлять гильдию на самолете слишком заморочно, а по земле еще и долго. Это мы больше суток в пути только будем». «Зато там нет Рагнарока», — продолжила стоять на своем лучнице. «Да и не факт, что столкнемся с Хайсио». «Она не настолько обжита», — напомнила Варвара. Теперь она была более задумчивой, чем до этого. Там оборонительные блоки только строятся. «Тем лучше для нас», — продолжала убеждать нас Марина. «Может, мы вообще под шумок оборонительный блок захватим?» «Глупости не говори», — буркнул я, тоже начав обдумывать эту идею. «А чего нет?» — удивилась девушка. «Рагнарог он вполне неплохо так отжал третий оборонительный блок. Значит, и мы можем, если приложить усилия». «К примеру, воспользоваться той штукой, которую ты забрал из тайника». Мне казалось, что, услышав такое предложение, Чехова рассмеется. Но, вопреки ожиданиям, ведьма выглядела задумчивой, словно действительно обдумывала возможность такого варианта. «Варь, ты же не всерьез об этом раздумываешь?» Осторожно уточнил я, внимательно вглядываясь в лицо девушки. «А почему нет?» — картинно удивилась она. «Марина правильно заметила, Рагнарог такое уже провернул. Другое дело, что у них даже не в несколько раз, а в десятки, если не в сотни, больше людей. Так что в нынешнем составе провернуть рейдерский захват у нас не получится, но в потенциале, если сможем достать некоторые проклятые предметы». Я кинул обеих девушек взглядом и покачал головой. «И с кем я работаю? Да они из ума выжили» но в их словах все же была определенная, своеобразная, но логика. Нам нужно стать сильнее, и тогда ни хессио никто кто-либо еще не сможет нам навредить. «Давайте лучше займемся ящиками», предложил я, чтобы хоть немного отложить эту тему в сторону. «Хорошая мысль», — одобрила Варвара, «но уже через пару минут возни у нас возникли проблемы. Ящики были заперты, и как мы с ведьмой не пытались их вскрыть, ничего не получалось. Даже пригласили Пьера», Но и он со своей силой не смог повредить замок. Ящики однозначно были защищены какой-то магией, возможно, чем-то вроде покрова, что использовал Хессио. «Я бы, конечно, могла попробовать луч пустоты, но тогда не уверена, что содержимое останется целым», устало высказалась Чехова. «Все же это заклинание предназначено для несколько иных целей». «Я попробую», — сказал я, перестав просто наблюдать. Наверное, сразу стоило попытаться, но вспомнил слова Варвары «Лидер не должен делать работу подчиненных». Поэтому-то и вмешался, лишь когда остальные признали свое бессилие. Я склонился перед первым попавшимся ящиком, положил руку на замок и прочувствовал уже хорошо знакомый холодок. «Ага, значит, этот замок содержит в своей основе проклятие. А ведь до этого все думали исключительно на магию». Но ее пробужденные уже давно научились, если и не взламывать, то обходить. Тут же совершенно иное. А раньше я думал, что проклятие — это что-то похожее на болезнь, то, что обязательно взаимодействует с человеком. Но благодаря чувству проклятого инженера я стал понимать эту часть мира гораздо лучше. Проклятие на самом деле гораздо более сложная вещь, чем может показаться. Но в первую очередь они продукт обмена не всегда равноценного, скорее даже наоборот, но тем не менее. То проклятие, что убивало меня в прошлом, подпитывало бездну. Его наложили на всех, кто находился внутри зоны, чтобы создать эту самую зону из наших жизненных сил. Теперь я это неожиданно четко понимал, сродни возникшему в один миг озарению. Сама по себе бездна была одним огромным проклятием, кто бы что ни думал. Впрочем, насчет ее природы возникновения спорят до сих пор, но мне кажется, что я очень близок к истинному пониманию вещей. На этой мысли я замер, уставившись перед собой. Бездна — это проклятие? Для чего же создатели ее создали, уж простите за тавтологию? Дреймос уверен, что это их рук дело, но при этом сам же говорил, что создавать и управлять проклятиями могут лишь проклятые вестники, как Анейрис. как это возможно Наверное, я слишком много думаю и пытаюсь делать выводы из слишком малого количества знаний. Дреймас был простым солдатом в армии проклятого вестника. И было это так давно, что люди моего мира в те времена еще могли жить в пещерах. Стас выдернула меня из размышлений Варвара. А, все еще пребывая в собственных мыслях, отрешенно посмотрел я на нее. Не получается? Минутку я все еще разбираюсь, тряхнул я головой. Что-то я и впрямь слишком отвлекся. Я активировал чувство проклятого инженера и сосредоточился на замке, после чего перед глазами тут же возникла проклятая конструкция, напоминающая то что была на штандарте, но гораздо проще. Я бы даже сказал, на целый порядок проще. Ну а дальше дело техники. Стер парочку значений, перевернул еще одно, затем попытался собрать. Не получилось. Ха, попытка разобраться с проклятием На удивление, похоже на головоломку. А его создание на создание программного алгоритма. Разве что язык этого программирования был мне незнаком, и приходилось отталкиваться от того, что знал и поведал Дреймос. Новая попытка, и конструкция собралась, а внутри замка что-то щелкнуло. «Я сделал», — довольно улыбнулся я. «Ну так чего ждешь? Открывай! Интересно же посмотреть, что внутри!» практически перебивая друг друга, произнесли Марина и Варвара.